В один из дней к соседям решили присоединиться и обитатели второго этажа, Ири Ларак и третикурсник Комби. Причём Ири торжественно провозгласил. «Дозвольте присоединиться к великому братству башни». «Братство?» — отозвался от прилавка Арно Дажар. «Скорее выгребная яма. Какое удивительное зрелище. Все уроды и недоумки школы в одном месте. Ты что, совсем рассудка лишился, Дажар?» — поперхнулся от неожиданности супом Битталия. «Тебе мордашку давно не били, желоб деревенский». «А ты что, считаешь себя оскорблённым, полукровка?» Презрительно скривился юный граф. «Если да, то почему лаешься, словно базарная баба, а не отвечаешь достойно мужчине?» Дажер повернулся к прихлебателям. «Так я и знал. Наш гусар оказался банальным трусишкой без чести и совести. Впрочем, полукровкам отчасти заботиться ни к чему». Столовая притихла, следя за перебранкой. «Ты меня оскорбил, Арно Дажар?» – поднялся Биталия. «Немедленно извинись или будешь наказан». «Я никогда не стану извиняться перед полукровкой без роду и племени», громко и размеренно ответил юный граф. «В таком случае, месье Дажар, вам придется смывать это оскорбление кровью». Постарался дословно воспроизвести ритуальную форму вызова Биталия. «Призываю в свидетелей всех, что я принял все меры к мирному разрешению спора именем маркиза Клода де Гуяка». «Основателя этой школы, я вызываю тебя, Арно-Дожар, на дуэль за нанесённые мне и моим друзьям оскорбления!» Металлический гонг возвестил, что вызов услышан, и столовая зашумела снова. «Завтра узнаем, кто из нас окажется смиренным», – пообещал Дожар. «Жалко, обед почти кончился, придётся ждать целые сутки». «Узнаем», – согласился Кро, возвращаясь к обеду. «Ты его побьёшь, правда?» Радостно зашептал Ларак. «Побьёшь снова, чтобы знал своё место. Этот дожар постоянно напрашивается. Теперь получит». Однако больше никто за столом восторгов Ири Ларака не поддержал. На сей раз в чердачный зал гендерных искусств набилось ещё больше зрителей, нежели во время прошлой дуэли. Те, кто не поместился, зачем-то толкались на лестнице, обсуждая необходимость больших зеркал в аудитории сэра волоса Битли и недомор с трудом протолкались наверх, И, разумеется, опять оказались не первыми. Юный граф Дажар ожидал противника возле стоек с учебным оружием, всем своим видом выражая нетерпение. «Наконец-то!» – увидев Биттели, всплеснул он руками. «Мсье Кро изволит разбрасываться вызовами, а затем сам заставляет себя ждать». «Я здесь!» – лаконично ответил юноша, решив не вступать в перебранку. «Оставайтесь на месте, мсье Биттели Кро!» Сэр Ричард Уоллес, снова в чёрном запахнутом плаще, вышел на середину дорожки. «Внимание всем! Сегодня школа маркиза Клода де Гуяка услышала официальный вызов на поединок. Я спрашиваю вас, месье Битали Кро, действительно ли вы посылали вызов на бой месье Арно Дажару?» «Да, посылал». «Вы не отказались от своего вызова, месье Кро?» «Нет, не отказался». «Что послужило причиной вызова?» «Месье Дажар оскорбил меня и моих друзей, не имея на то никаких причин». «Чего вы желаете добиться?» «Я требую, чтобы месье Арно Дажар принёс мне свои извинения и признал, что все мужчины рода Дажар, его рода, являются бесчестными, самодовольными и лживыми людьми». Зрители единодушно ахнули. «Вы слышали требования месье Кро? Невозмутимо повернулся к юнному графу сэр Уоллес. «Да, я слышал». Арно Дажар заметно побледнел. «Готовы ли выполнить требования без пролития крови, мсье?» «Нет». Дажар обнажил меч и рванул им в воздух. «Вы желаете сражаться до первой крови, до первой раны или до смерти?» Повернулся к Биттеле учитель. «Он еще не сказал, чего хочет, сэр Ричард Уоллес». «Согласно дуэльному кодексу, мсье Кро, свое требование обязан высказать тот, кто затеял поединок, тот, кто послал вызов». «Если он не сможет добиться своего силой, ему придется смиренно выполнять любую волю победителя. Тот, кого вызвали, имеет полное право не высказывать пожеланий вовсе или придумать их потом, ведь не он начинал ссору, он лишь жертва вашего недовольства». Охотно пояснил учитель. «Так как вы намерены драться?» «До смерти». «Вымесь я «До, до смерти, разумеется». «Поскольку примирение сторон не состоялось, именем маркиза Клода де Гуяка, я разрешаю начать поединок. Сэр Уоллес сделал резкий шаг назад и взмахнул рукой. С первых же мгновений схватки Биттелли понял, с чего это вдруг юный граф рискнул затеять новую ссору. Минувшие две недели для дожара явно не прошли даром. Он успел где-то получить уроки по борьбе с обои руками-бойцами, зазубрил новые приемы и где-то хорошо потренировался. Движения его были куда более уверены. Движения меча легкие и точны. Он умело удерживал безопасную дистанцию стремительными выпадами, уколами в лицо или по ногам, но не увлекался и не выбрасывал меч слишком далеко, лишая противника шанса скользнуть вдоль него. Выпад в грудь, в живот, перенос по низу у самых ног, снова выпад, еще. Движения графа оказались до неприятного быстры. Клинок танцевал, словно подхваченная легким ветром бабочка. Живот, грудь, опять живот, лицо. Биттель отпрянул головой, поймав меч в сомкнутые бемгиши. Но Дажар толкнул его сильнее. «Первая кровь!» Скинул руку сэр Уоллес. «Месье Дажар, вернитесь на место! Месье Кро, у вас одна минута!» «Это всего лишь царапина!» Провел пальцем по щеке Биттель. «Комар страшнее кусает!» «Но кровь была!» Невозмутимо констатировал учитель. «Если вы готовы, месье Кро, я разрешаю продолжить поединок!» «Я готов!» «Месье Кро, месье дожар сходитесь!» Юный граф тут же начал новую атаку, сплетая множество легких, молниеносных выпадов в длинное сверкающее кружево. Кончик его клинка устремлялся к телу врага по 3-4 раза за мгновение. «Раз, раз, раз, раз!» Биттли чуть отпрянул, спровоцировав дожара на длинный выпад, отвел его клинок в сторону перешел в атаку. «Вторая кровь! Месье дожар вернитесь на место! Месье Кро, у вас одна минута!» Оказывается, граф успел подвернуть оружие и подтянуть к себе, легко чиркнув врага по боку. «Проклятье!» На этот раз Битли отошел к концу дорожки и уперся лбом в холодную стену. «Больно? Помочь? Хочешь Генриету позову?» Подскочил на додух. Девушке, по всей видимости, не позволила выбраться вперёд собравшаяся толпа, и это было хорошо. «Оставь», — попросил Кро. «Дай подумать». Тактика графинчика была понятна. Не разить, а царапать. Для того, чтобы царапнуть, сила не нужна, лишь бы дотянуться. Коли силу не вкладывать, то и клинком работать проще. Но по местному кодексу это приравнивалось к победе. Царапина тоже кровь. Отец подобным театральным выходкам никогда или не учил. Учил только убивать, быстро и надёжно, причём не обращая внимания на царапины. «Проклятье!» Ударил клинком о клинок Биттали и повернулся. «Я готов!» «Месье Кро! Месье Дажар! Сходитесь!» Разрешил сэр Ричард Уоллес. «Ты готов к третьей дырке, гусар?» Легко выбежал навстречу Арно Дажар. Биттали, собрав волю и внимание, в кулак промолчал. Через мгновение на него обрушилась новая серия легких и быстрых ударов, безопасных, но способных привести к поражению. Живот, голова, грудь, плечо, живот, грудь. Когда клинок графа попытался коснуться его левого плеча, Биттли принял его в щель между сомкнутыми бемгишами, толкнул еще дальше влево, одновременно прокручиваясь вокруг своей оси, оставил на месте правый нож, а левым, уже чувствуя, как вражеский клинок опускается вниз, С широкого замаха рубанул врага по плечу. Почти одновременно дожар подтянул к себе меч, опущенным клинком вспарывая его рубашку. «Первая кровь!» «Есть!» «Месье Кро, вернитесь на место! Месье дожар у вас одна минута!» «Почему минута?» Возмутился юный граф, не обращая внимания на разрезанную на плече и обвисшую вниз одежду. «Я ведь ранил его!» «Ранил!» «У него третья кровь, он проиграл!» «Месье дожар Невозмутимо ответил сэр Ричард Уоллес. Согласно дуэльному кодексу, после команды секунданта, кровь, поединок прекращается и продолжается только после того, как раненый поединщик откажется признать поражение, либо не сможет продолжить схватку спустя минуту после ранения. Но я не признавал поражения Я ранил его. У него третья кровь. Зал зашумел, громко и недовольно гудя. Но кого из дуэлянтов поддерживают зрители? В этой разноголосице было не понять. «Месье дожар согласно дуэльному кодексу, после команды секунданта Крой поединок прекращается. В этом месте правил стоит точка», — невозмутимо поведал сэр Ричард Уоллес. «Рана месье Кро, полученная после прекращения схватки, не засчитывается, как нанесенная человеку, прекратившему сопротивление. Если подобное повторится, вы будете наказаны». Теперь вы можете сообщить, признаёте вы поражение, либо намерены продолжить дуэль. «Продолжаю!» Зло выкрикнул дожар дважды рубанул воздух и направился к Битоле. «Месье Кро! Месье дожар Сходитесь!» Запоздало произнёс учитель. «Получи!» Юный граф слишком разозлился и был немедленно наказан. Его прямой выпад Кро поймал на сомкнутые клинки, вскинул их вверх, делая два шага вперёд и из-за головы рубанул обоими бемгишами вперёд, распоров Дажару куртку и рубаху от плеч до пояса, и рассекя под одеждой кожу. «Месье Кро, вернитесь на место!» Подскочил к дорожке учитель. «Месье дожар «Что?» Зло выкрикнул юный граф, одежда которого окончательно превратилась в лохмотья. «Это был страшный удар, месье!» Чуть успокоившись, признал сэр Ричард Уоллес. «Две раны!» «И каждая, безусловно, смертельна. Я склонен засчитать их за вторую и третью». «Не нужно, сэр». Отозвался со своего места Битали. «В подачках не нуждаюсь. Пусть третья кровь укажет истинного победителя». «Как знаете, месье Кроа. Месье Дажар, у вас одна минута». Сделал вывод учитель. «Сейчас». Граф расстегнул и отбросил пояс. Содрал через голову и отшвырнул лохмотья, оставшись обнаженным по пояс. «Давайте заканчивать». «Сходитесь!» Полученный удар отрезвил дожара и поединок он продолжил опять взвешенно и аккуратно. Фехтование на дальней дистанции, никаких глубоких выпадов, легкие касания острием и ничего более. Биттли потихоньку отступал, внимательно следя за комбинациями врага. Переносы по низу тот делал достаточно часто, даже тогда, когда в этом не было особой необходимости. Привык. Кров вдруг сделал шаг вперед, Юный граф предсказуемо рубанул по ногам понизу, и юноша внезапно нырнул вперёд, в прыжке резанув вытянутую руку по запястью и распластавшись возле дорожки. а вскинул меч остриём вниз дожар «Третья кровь!» «На!» – граф с силой опустил оружие, и меч глубоко впился в пол возле самой щеки Биттали. «Если бы это был настоящий поединок!» – наклонившись, шепнул Арно дожар «Сейчас бы я тебя убил!» «Если бы это был настоящий поединок», – выдохнул Кро, «ощущая кожей холод совсем близкой стали. Ты уже давно был бы мёртв». «Месье Арно Дажар!» Втрое громче обычного загремел голос сэра Ричарда Уоллеса. «Третья кровь показала, что сила, доблесть и право повелевать остаются в руках месье Битали Кро. На вашу долю осталось смирение и повиновение. Битали Кро желает получить от вас извинения за нанесённое оскорбление» а также признание того, что ваш род отнюдь не так хорош, как все мы в том уверены. Вы готовы в соответствии с правилами кодекса исполнить его требования? Или желаете принять знак бесчестия и покинуть школу маркиза де Гуяка? «Я приношу свои извинения, месье Биттелекро и его друзьям», кивнул побежденный дуэлянт. «Я не хотел оскорбить их своими словами». В зале повисла пауза. «Мы ждем, месье Дажар» поторопил юного графа-учитель. Мое поведение бросило пятно на род дожаров. Через силу выдавил из себя орно. Оно было позорным и бесчестным. «Вы ошиблись, месье!» холодно остановил его сэр Ричард Уоллес. «Вы обязаны признать, что все мужчины вашего рода являются бесчестными, самодовольными и лживыми людьми!» «Меня удовлетворили его извинения!» Пожалел однокурсника Биттеле. «Правило победителя – проявить жалость!» Согласился учитель. «Поблагодарите месье Кро за его милость, месье Дажар!» «Я признаю, что мужчины нашего рода бесчестны, самодовольны и лживы!» Торопливо выплюнул Арно. Сбежал с дорожки, растолкал зрителей и выскочил сквозь стену между стойкой и древней каминной трубой. Похоже, опозорить семью ему оказалось легче, нежели склонить голову перед победителем и произнести слова благодарности. «Красивая схватка, месье кроа вернулся к Биттеле сэр Уоллес. Встретимся через три дня. Надеюсь, мой урок вам понравится. Теперь советую поторопиться. Если я не ошибаюсь, профессор Налаби намерен закончить для вас курс накопления магической силы. Не самый лучший урок для школьников с полным желудком. Увы, для Биттеле поздний обед ничем не грозил. На лужейке у замка он оставался всего лишь проводником. На его долю выпало только наблюдать, как товарищи уходят в Корсовинг, и спустя два-три часа... Выплывают из него счастливые и посвежевшие. Утешало разве то, что Филли Налаби уже трижды награждал его четырьмя баллами за отличную работу? «Полный курс корсовинга», — напомнил соседу Кро, когда они уже у себя в комнате укладывались спать. «Ну и как? Что ты чувствуешь? Как твоя магическая сила?» «Да никак», — отмахнулся Недоморов. «Потоки силы на третьем обряде я и правда вроде видел. Где-то к десятому смог их направлять. Только пользы от этого никакой». «Одни слухи. Кстати, ты знаешь, что нашего директора уже третий раз вызвали на сбор хранителей Хартии?» «Филли после Корсовинга Традишу про это сказал. В прошлом году они всего раз в год собирались, а ныне уже трижды за месяц. Что-то неладное среди их сообщества. Говорят, союзы темных магов уже несколько раз разоблачались. Даже война из-за этого в Австралии случилась. Профессора Бронта на консультацию приглашали». «Все послушаешь?» «Делать мне больше нечего». Сладко зевнул на додох. «Просто орут все так, будто кроме них в замке больше нет никого. Мне что, с заткнутыми ушами ходить?» Первым утренним уроком в расписании был метаморфизм. Усталый профессор Уолт Традиш, как обычно забывший побриться, унылый и однообразно бормотал. «Метаморфизм тела, также именуемый пластификацией, отмечен среди людей еще в изначальные времена, до первого пророчества. Причина его, однако, равно, как и сам процесс». Малопонятны до сего дня. Переход метаморфа из состояния человека в состояние животного происходит настолько быстро, что этот момент часто называют перекидыванием. При этом в большинстве случаев наблюдается изменение формы тела, его массы, а также сознания метаморфа. Ученые полагают, что в минуты опасности, возникшей стихийно, а также ассоциируемой с темным временем суток, либо глубокого отдыха, организм метаморфа излучает внепространственную пленку, позволяющую ему наладить прямой контакт с иными своими реинкарнациями прошлого или будущего и получить дополнительные способности путем прямой временной подмены тела. Впрочем, данная гипотеза уверенного подтверждения пока не нашла. Для метаморфа крайне важно научиться сознательной перекидке своего внепространственного двойника, поскольку только осознаваемый и ожидаемый переход позволяет удержать в новом теле не только телесную душу, но и душу мыслительную иначе именуемую разумом. Опытом сознательного перекидывания мы сейчас и займемся. Попрошу выйти вперед первого ученика с первого ряда. Он зайдет сюда, в эту полупрозрачную загородку. Его задачей будет представить свой переход в звериное состояние на четырех лапах, проявить сильное желание превратиться в быстрое и ловкое существо, сконцентрироваться на этом желании и совершить прыжок, который завершится фазовым переходом. Я со своей стороны помогу созданием у ученика иллюзии падения в пропасть. Кажется, я просил выйти сюда слушателя с первой парты. Мы начнём проводить опыт по одному, под моим контролем, дабы при самостоятельной работе не пострадало качество. Курс убаюканный однообразный, без тени эмоций и без знаков препинания речью профессора Традиша продолжал строчить в тетрадях, конспектируя лекцию. Учитель вздохнул, поднял палочку. На её кончике быстро вырос радужный мыльный пузырь. Профессор позволил пузырю оторваться, а потом быстро пробил его палочкой. От оглушительного хлопка школьники подпрыгнули на месте. «Я просил выйти сюда ученика с первой парты», — всё тем же сонным тоном напомнил преподаватель. «Но я не метаморф», — пожал плечами Ронни Завьялов. «Это неважно. Многие из вас являются скрытыми метаморфами». Это удается выявить только в ходе двух-трех вышеизложенных опытов. Идите за загородку. Рони поднялся, обогнул стол и встал за плохо сваренным, пузырчатым стеклом, что позволял разглядеть лишь силуэт школьника. «Вспомните мои предписания, юноша!» Мерно бормотал профессор. «Сконцентрируйтесь, приготовьтесь к прыжку. Раз, два, три!» Из-за стекла послышался истошный вопль, сменившийся облегченным пыхтением возвращайтесь на место нынешняя неуудача еще не означает что у вас нет способностей порой они открываются лишь 4 попытки при хорошей качественной концентрации и большом желании следующего прошу в загородку за все время опыта волктраишь ни разу не повысил и не поднизил голоса не повернул головы к стеклу и не поднял взгляда на класс раз два три снова за стеклом раздался крик Снова наружу выскочил тяжело дышащий школьник, так и не поменявший облика. «Следующий!» Ученики уходили за укрытие один за другим. Двое орденцев, двое троллей, две девочки. Снова орденцы, тролли, девочки. Последней в ряду оказалась Генриетта. Так же, как все предыдущие однокурсники, она скрылась за стеклом. также подпрыгнула на счет раз-два-три, как вдруг... Вместо девушки в загородке заметалась стремительная рыжая куница. «Мадемуазель Вантенуа!» Сделал пометку в журнале «Профессор». «Скрытая пластификация. Очень хорошо». Куница за стеклом пропала столь же неожиданно, сколь появилась. Стало видно быстро одевающуюся девушку. «Что случилось?» Под общие аплодисменты появилась она за спиной преподавателя. «Я заснула?» «Вы не смогли удержать сознание, мадам Вантенуа!» Рекомендую продолжить тренировки. Следующий. На третьем ряду скрытым метаморфом опять оказалась девушка, в минуту опасности перекинувшаяся в крупного филина. На четвертом два тролля превратились в крупных волков, но оба вели себя вполне спокойно. Им удалось сохранить разум и в новом обличии. Практикуйте сознательное перекидывание, приучайтесь сохранять разум. Дал рекомендацию профессор. В полнолуние же старайтесь сохранить человеческое обличие. Естественный метаморфизм вам следует брать под осознанный контроль. Тренируйтесь. Следующий. Очередной сюрприз преподнёс дожаровский прихвостень – Карл Уловер. Вместо черноволосого мальчишки в загородке заплясал могучий гризли, сотрясая даже не пузырчатые стёкла, а самый класс. «Скрытая пластификация!» – невозмутимо отметил в журнале профессор Традиш. «Сознание не удерживает». Загородка, явно усиленная защитными заклинаниями, Метание медведя выдержала и вскоре из неё выскочил жалкий и перепуганный школьник. «Что случилось? Я упал? Я разбился?» «Вы целы, но вам требуются частые тренировки. Следующий!» Больше ни одного оборотня в классе не нашлось. Даже надодух, побывав за стеклом, не приобрёл ни единого нового волоска. Равно, как ни одного и не потерял. «На сегодня всё!» – подвёл итог профессор Традиш выявленным метаморфом рекомендую самостоятельное занятия по указанной схеме остальным подождите а я вскочил биттели меня забыли проверить «Месье кро подслеповато прищурился учитель ставлю вам 10 баллов в аттестат за что опешил юноша за что почему как послышалось сразу несколько возмущённых голосов подаренные сокурснику 10 баллов пришли не по душе до жару его свите рыжий гарамник Завьялову и ещё нескольким ученикам. «За стремление к учёбе!» Невозмутимо ответил Уолт Традиш и продолжил, не обращая внимания на выкрики. «Всем остальным подготовить самостоятельную работу по признакам скрытой пластификации и её выявлению!» 10 баллов? Ничего себе! За что, любимчик? Биттли пролез любимчики!» Ещё долго после ухода преподавателя звучали недовольные голоса. Даже среди троллей и орденцев, которые после двух дуэлей Кро, Почти все стали друзьями Биттали. Постоянно здоровались и интересовались его делами. Даже среди них нашлись возмутившиеся. А уж про высказывания дожаровской своры лучше и не поминать. К счастью, курсу пришлось разойтись, чтобы приготовиться к уроку дальномирия. После перемены недовольство в классе забылось. «Надеюсь, минувшие дни не прошли для вас даром, юноши и девушки», – начал урок араб и вы самостоятельно упражнялись в использовании зеркал для удаленного осмотра знакомых мест. Посему прошу сдать домашние работы по путям использования внепространственных свойств, и мы перейдем к новой теме. Профессор Амар Банаби Рабиа дождался, пока на столе вырастет стопка тетрадей, и продолжил. «Полагаю, после прошлого урока многие из вас убрали из своих комнат открытые зеркала». «И поняли, отчего ваши родители и родственники предпочитают вешать их в закрываемых местах. Однако осмотр комнаты издалека дает магам не очень много преимуществ, ведь мало кого интересует чужое жилье. Нас интересуют сами люди. Можно ли проследить за человеком, не зная, где он находится? Как считаете, месье Тинтагль?» «Наверное, да», — пожал плечами тролль. «Если в качестве опорных предметов использовать образ человека, а не вещи». Сами догадались или в учебнике подсмотрели. Можете не отвечать. Два балла за обладание нужным знанием в нужный момент. А теперь, практическая работа. В настоящий момент хорошо известная вам мадам Деборе, любезно согласившаяся мне помочь, прогуливается. Эээ, прогуливается. Постарайтесь узнать, где и в каком костюме она находится. И запишите это на листе блокнота. Я же пока проверю ваши домашние работы. «Поднимите зеркала и приступайте!» ли помня свой прошлый опыт, торопиться не стал. Опустив веки и изгнав из сознания все посторонние мысли, он вызвал в памяти образ преподавательницы по прорицанию. Ее лицо, глаза, волосы, ее руки и походку, стараясь составить как можно более подробный портрет, но при этом не задерживаться на изменяемых моментах – одежде, прическе, обуви. Когда же мадам Де Боре предстала перед мысленным взором, как живая, он поднял зеркало и открыл глаза. Она была там, за стеклом. Гуляла по хорошо знакомым Биттеле дорожкам из дроблённого кирпича, одетая в свободное кремовое платье с длинными рукавами и пышной юбкой. В руке покачивалась сумочка, голову украшала шляпка с широкими полями и короткой вуалью по краям. Биттеле не мог понять одного, откуда в замковом парке зеркала хотя, наверное, профессор Амар Ибн-Аби-Рабия принёс их специально ради урока. Вполне мог, чтобы не упрощать задачу школьникам. Про такое догадаться невозможно, только увидеть. Кроу облегчённо откинулся на спинку стула, следя в зеркале за неторопливой прогулкой учительницы. «Ну как?» Наклонившись к его плечу, заглянув в зеркало соседа Недоморф и недовольно крякнул. Видимо, для него отражение оказалось совсем другим, нежели для битали «Замковый парк. Платье, шляпка», — тихо подсказал Кро. «Угу». Повеселевший на додух вернулся к своему зеркалу и даже что-то замурлыкал под нос. «Все готовы?» Словно услышав его, поднял голову профессор. «Прекрасно, я тоже. Да и время подошло. Опустили зеркала. Все, все. Надписываем и кладем на край стола листки с описанием увиденного. Нескольких слов вполне достаточно, я все пойму». Заодно получите назад домашнюю работу. Амар ибн Абирабия пошёл по проходу, раскладывая проверенные тетради. Месье Лоран, вы меня разочаровали. Месье Завьялов, 2. Месье Гадоче, 2. Месье Дожар, 5. Месье Лайтон, 5. Месье Улавер, 5. Месье Цивик, 7. Приятно было прочитать. Месье Лорак, увы. Месье Надодух, единичку я вам натянул. Месье Кро «Семь». «Так». Он вернулся к своему столу и двинулся по второму проходу. «Месье Тинтагль, шесть». «Месье Батиас, пять». «Мадемуазель Вантенуа, три». «Мадемуазель Гарамник, семь». Рэп двигался по проходу, раскладывая работы налево и направо, забирая взамен листки с ответами. «Четыре, шесть, три, два, семь, шесть, пять, пять, два». Семерок учитель раздал на класс всего несколько, и получившие шесть или семь поглядывали в сторону битали с явным сомнением. Однако дальше всех зашла Анита Гарамник. Едва Амар Ибнаби Рабиа объявила об окончании урока, она подскочила к столу Кро и сгробастала его тетрадь. «Ну-ка, дай посмотреть». Девушка пробежала глазами несколько строчек, возмущенно взвыла и кинулась из класса. «Эй, ты чего?» Биттали дёрнулся следом, чуть притормозил икнул пальцем в свои учебники. «На да додух забери, ладно?» Он потерял всего несколько мгновений, но этого хватило, чтобы отстать от сокурсницы на полсотни шагов. Когда Кро выскочил в красный от габелленовых костров коридор, она уже разговаривала с арабом, тыкая пальцем в тетрадку юноши, а когда догнал, услышал лишь окончание учительского ответа. «Школьница, а не директор, если вы еще хоть раз позволите себе давать учителям советы, как нужно вести уроки и какие отметки ставить, то останетесь не только без баллов, но и без аттестата». Амар Ибн Аби Рабиа стрельнул в Биттали косым взглядом, перекинул палочку в левую руку и ушёл в стену, сверкнув на прощание изумрудной печаткой со сплетённой в виде восьмёрки змеёй. «На, подавись!» – сунула ему в руки тетрадь Анита и, всхлипывая, побежала обратно к аудитории. «Спасибо!» – забрал тетрадку Биттали, раскрыл, перелистал страницы, но ничего особенного не заметил. Что за бред тут творится? За обедом к столу обитателей башни подсела Генриетта. Сходу поинтересовалась. Чего там с Анитой случилось? Она вся в слезах вернулась, даже есть не пошла. Ни с кем не разговаривает. Профессор Амар пообещал её из школы исключить, если будет к нему с советами приставать. Пересказал Биттали. Так ей надо. Кивнула девушка. Зазнайка и Зубрилка. Пять лет самой умной себя считала, а теперь на втором месте оказалась. Вот и психует. «А на первом кто?» «Да ты чего? Совсем про жизнь простую забыл». Фыркнула Генриетта. «Да ты первый и есть. Вот уже почти месяц всех по числу баллов оставляешь. А Гарамник так и надо. Пусть узнает, каково в хвосте плестись. Во будет смешно, если она ещё и закончит не самый лучший». «Да, будет смешно». Согласился Кро, пытаясь переварить услышанное. То, что последнее время у него было много хороших отметок, он помнил. Но того, что он окажется лучшим, Биттели не ожидал. «А ведь сегодня последний корсовинг!» — вдруг вспомнил Ларак. «Неужели вечером мы станем настоящими магами?» «Ты чего, со второй группы?» — поинтересовался Недоморф. «Тогда понятно!» «Не знаю, кому что понятно, а я ничего не почувствовал», — признался Цивик. «Может, не повезло?» «Тут вести нечему», — ответила ему Генриетта. «Чтобы силами управлять и их собирать, они должны быть». А у нас вокруг замка таких собирателей больше, чем во всей Нормандии. Вот каждому всего по капле и достается. Только чтобы почувствовать, не больше. «Цивик!» — вспомнил Биттеле. «Ты ведь тоже семерку по дальномерию получил?» «Да», — кивнул невезучий. «Здорово. У нас до урока времени еще немного есть. Я к тебе сейчас загляну, хорошо?» «Давай», — согласился мальчик. «Я защиту от посторонних сниму». В комнату выше этажом Кро поднялся с проверенным Амаром Ибн-Аби-Рабиа заданием. Протянул его товарищу. «Сделай доброе дело, посмотри. Интересно, чего тут такого рыжая девка углядела? Что за профессором погналась?» Цивик раскрыл тетрадь, пролистал страницы, брови его поползли наверх. «Тебе за это поставили семь баллов?» «Да, что?» «Ничего». Захлопнул работу мальчик и протянул обратно. «Я бы... я бы написал всё это...» «Несколько иначе». «И чтобы ты написал иначе?» «Многое». также же обтекаемо ответил Цивик. «Хочешь, дам свою контрольную переписать?» «Зачем мне переписывать? Ты скажи, что здесь не так». «Не знаю. Раз Амар поставил 7 значит всё правильно». «Ты же врёшь, сосед. Я по глазам вижу, ты там чего-то нашёл. Из гора мне чуть истерика не случилась». «Не знаю». «Пожал плечами мальчик». «Может, Амар чего-то не заметил». Может, забыл и не проверил. В общем, он учитель, ему виднее. «Слушай, цивик», — попросил Биттеле, — «перестань морочить мне голову. Что там за ошибки? Просто пальцем покажи и всё». «Не буду». С неожиданным упрямством замотал мальчик головой. «Ерунда всё это. Не обращай внимания». «Почему?» «Нет более быстрого способа сделать друга врагом, чем тыкать его носом в ошибки». Наконец признался цивик. «Не стану». «Ничего не случится, сосед». Попытался настоять на своём кро. Мне просто любопытно, из-за чего сырбор. «Нет, не буду», — мотнул головой цивик. Ещё никто не обижался на меня за то, что я хвалил его за явную глупость, и уже не раз меня пытались побить, когда я замечал недостатки. Хватит, я в этот самострел больше не полезу. «Ничего не будет, я тебе клянусь», — подсунул ему тетрадку битали «Просто покажи и всё. Ну что ты меня за дурака принимаешь? Не стану же я злиться на тебя из-за своих ошибок». «Ладно», — сдался цивик и раскрыл тетрадь. «Во-первых, не непространственная плёнка, а внепространственная». «Ну, это пустяк?» — отмахнулся Кро. «Ну вот, теперь ты понял?» — выкрикнул цивик, захлопывая тетрадь. «Это пустяк, на это внимание не обращай. Про это забудь. А за серьёзную ошибку в драку начинают лезть. Не буду. Надо списать, да мне не жалко. Подсказать подскажу, если рядом сядешь». А ошибки проверять не стану. Пусть учитель проверяет. Или сами смотрите. А то в ваших ляпах всегда я виноватым становлюсь. Не хочу. И вообще нам на урок бежать пора. Подожди, не стану я. Попытался остановить его Биттеле. Все вы так сначала говорите. А первая же ошибка, и ты уже недоволен. Говорю, не стану проверять и всё. Цивик подскочил к подоконнику, стукнул по нему палочкой и исчез. Последний, десятый, корсовинг, для второй половины класса, проходил спокойно. К концу курса организмы учеников успели приспособиться к увеличенным потокам силы, а потому ни у кого не случилось ни истерик, ни судорог, ни провалов в иные пространства. Однако, как и всегда во время этого обряда, настроение у всех было доброжелательное и благостное. Потому ближе к концу урока Биттель рискнул подойти к Аните Гарамник, на этот раз одетый под мальчика, но её всё равно выдавали собранные на затылке в хвостик рыжие волосы и широкие бёдра, обтянутые штанами спортивного костюма. «Привет, Анита!» Крой рядом с отличницей на траву, покрутил в руках тетрадь, так и оставшуюся с ним после разговора с цивиком. Протянул девушке. «Ты, говорят, в классе самая умная. Может, скажешь, что тебя в моей работе так возмутило? Честное слово, я тебя никому не выдам. Можешь не бояться». «А чего мне бояться?» Фыркнула горамник «Я ведь не жульничаю». «Я что ли жульничаю? С чего ты взяла?» «Да вот же». Не вытерпела отличница и выхватила его работу. «Вот, смотри. Здесь не пространственная плёнка, а внепространственная. Здесь не серебро, а амальгама. Здесь не стекло, а зазеркалье». Найденные ею блохи были, разумеется, мелочью. Но на этот раз убит хватило выдержки промолчать, и даже согласно покачать головой. «Ну надо же». «Чего надо?» Не поняла девушка. Это всё мелочи, хотя за ошибки в терминологии учеников всегда наказывают. Вот здесь ты что навалял? При желании заглядывать в мир мёртвых и разговаривать с душами. Это же бред собачий. Весь мир духов – это внепространственное состояние и есть. Ты не можешь в него заглядывать, это они могут. Зеркало – это как окно, поставленное среди леса. Зверьё к нему подойти и посмотреть на тебя может, а вот ты увидишь только одно место. Да и то, чаще всего пустое. Поэтому обряды вызывания мёртвых и существуют, что через зеркало их найти непросто. Дальше. Здесь у тебя любая отражающая поверхность. На самом деле не любая. Дальномерие с частичным отражением не работает. Типа поверхности воды и тёмного стекла, полированной стали. Сталь же отражает. Возмутился Биттеле. Полировка не амальгама. Качество не вытягивает. Ты ещё вспомнишь, что через воду можно в будущее заглянуть. Разве нельзя? Можно. Захлопнула тетрадь Гарамник. «Только это не зеркальное отдальномерие, а прорицание через свободную душу ба. Ты ничего не смыслишь, Кро, и твоя работа тянет от силы на пару. Если забыть про мелочи, то самое большее на четыре. А тебе поставили семь. Семь! Привет!» Плюхнулась рядом на траву Генриетта. «Болтаете? Как считаете, обряд скоро закончится? Иди к своим просветляемым!» Сунула мальчику тетрадь отличница. «И не мешай. Я сегодня проводник. «Тебе за это уже восемь баллов добавили, а мне ни одного, понятно?» «Спасибо, Анита». Забрал работу и поднялся Биттали. В Антенуа пошла следом. «О чём вы с ней говорили, Биттали? Опять про отметки? Не обращай ты на неё внимания. Завидует она. Перестала быть лучшей. Вот на чей и сходит». «Это моя четвёртая школа, Генриетта». Остановился Кро. «Понимаешь, четвёртая. И хотя двоечником я никогда не был, но и в отличники не выбивался». А тут вдруг обогнал всех. «Так ведь это здорово!» «Здорово», — признался Кро. «Но странно. Гарамник у меня в работе с десяток ошибок нашла. А профессор Амар всё равно семёрку влепил. Почему?» «Может, просто проглядел? Отвлёкся? Ты ведь по всем предметам отличник. Вот он, не глядя, семёрку и поставил. Думал, всё в порядке. Подумаешь, бывает. Повезло». «Разве повезло?» Снова перелистал тетрадку Кро. «Но всё равно странно». Как и каждому школьнику, ему не раз приходилось сталкиваться с несправедливыми оценками. Но обычно учителя отметки занижали, а не наоборот. Да еще так лихо. Вечером перед сном Биттли достал из ящика стола те полтора десятка контрольных, что были написаны в школе Маркиза де Гуяка, перелистал. Пометок учителей, указывающих на ошибки, в них практически не было. И оценки стояли соответствующие. 6-7. Получая свои работы до сего дня, он только радовался хорошим отметкам, особо не задумываясь, от чего в учёбе случился столь сильный прорыв. Но теперь это показалось странным. Нет, не может быть. Наконец, тряхнул он головой и решительно задвинул ящик. Прорицание далёнамирия, математика, метаморфизм, колдовство, магия. Не могли же они все вместе позабывать о проверке моих контрольных или устроить заговор ради превращения меня в отличника? «Бред». «Ты чего там, Биттоли?» Навострил уши на «Это всё из-за тебя», — отмахнулся Кро. «Тёмный лорд, тайные принцы, убийцы в тёмных коридорах, семёрки вместо нулей. Обычная паранойя. Спи». Новый день и урок зелеваренья принёс Биттоли ещё четыре балла за пустячный ответ о времени сбора ромашковых корней, заставив юношу снова занервничать. Но два с лишним часа истории привели обратно в чувство. Цепной Гроссер пообещал вычесть ему сразу пять баллов, если он не выучит основные, уцелевшие ко второму пророчеству Исконные Рода. Коих, кстати, насчитывалось больше 200, включая скудяющую семью на додуха сыну Серта. После обеда кровь вместе с остальными сокурсниками явился под кровлю Северного Корпуса на занятия, раз забит или числился тотемник, прогуливать уроки сэра Волоса ему больше не дозволялось. Хотя узнать что-либо интересное мальчик не ожидал. «Смотри, мадам Деборе!» Первым заметил упитанную крючконосую учительницу по прорицанию недоморф. «У меня провалы в памяти. Разве она была не первым уроком?» «Добрый день, юноши и девушки!» Учитель гендерных искусств прошёлся по столь знакомой битоли белой фехтовальной дорожке посреди зала. «Как я мог заметить, мои уроки стали казаться вам скучными!» «Посему с сегодняшнего дня я внесу в них некоторые оживления. Но для начала прошу милых дам покинуть наши ряды и проследовать за глубоко уважаемой мадам Анны дебора. В этом году они продолжат учебу по своей программе, дабы снова навестить общие занятия на шестом курсе». Девочки, переглядываясь, собрались в тесную стайку и вслед за гордо вскинувшей подбородок учительницей исчезли в стене возле ветхой кирпичной трубы. Теперь вернемся в суровый мир реальности, месье. Вы все получили начальные навыки гендерного мастерства, потренировались извлекать оружие, запомнили основные боевые стойки и правила нанесения ударов. Однако учеба без практики смысла не имеет. Сегодня вы впервые попробуете свое знание на деле. Итак, юноши, в суровом мире взрослых, каковыми вы станете всего через два года? Вступать в одиночные схватки вам придется в двух основных ситуациях. «Когда вы по незнанию или сознательно проникли на чужую территорию в поисках силы, и хозяин желает вас прогнать или уничтожить. Либо когда чужак проник к вам, и его нужно...» Сэр Уоллес красноречиво прищёлкнул языком. Отошёл к стеллажу с оружием. Нанизал на руку охапку ленточек с небольшими терракотовыми гирьками. «Это учебные амулеты. Каждый из них связан с определённым местом в лесу, на запад от замка». «По моему приказу они перенесут вас туда. В конце занятия перебросят обратно. В случае получения вами любой раны, первой крови, вы также окажетесь здесь». Учитель пошел вдоль ряда, накидывая ленты на шеи учеников. «Цель занятия, я думаю, вам понятно без дополнительных пояснений. Поразить как можно больше однокурсников и постараться уцелеть самому. Начнем!» Он хлопнул в ладони. Биттеле ощутил знакомое, тянущее чувство в желудке. По глазам резануло ярким светом. Оно защекотало от густого пряного запаха. Шею больно царапнуло. Под ребра ударил острый камень. «Проклятье!» Он перекатился сбоку бок, выбираясь из-под низких ветвей боярышника. Встал на ноги. Отряхнулся от влажной полугнилой листвы. Налипший на штаны и куртку. Огляделся. Он оказался на залитый солнцем. Изумрудной поляне, с короткой и густой, шелковистой травкой. С одной стороны полянку огораживали часто стоящие невысокие клёны, вперемешку с ольхой, подпёртые снизу непролазной бузиной. С другой возвышались чёрные ели и сосны. Посередине лежал большой мшистый камень, сохранивший следы латинских букв. Кро подошёл ближе, ладонью прикрыл надпись от солнца. «Здесь покоится...» «Больше разобрать ничего не получилось». Только две цифры, L и X. Хотя они тоже могли оказаться частью слова. Биттелли вздохнул. Кладбище. Он сделал кружок вокруг камня и остановился. Кладбище или нет, но продираться сквозь окружающую чащу ему не хотелось. Ничего, кроме царапин, мусора за воротом и вывихнутых ног, его там явно не ждало. Куда идти? Зачем? Если через два часа Амулет все равно вернет его на чердак. Возвращаться же в замок раньше времени в правила занятий, судя по всему, тоже не входило. Да и не видно было школы из-за близко подступающих деревьев. Биттелли снова вернулся к камню, протёр его, сились разобрать пропавшую часть надписи. Порылся в памяти, выискивая подходящее для подобных целей заклинание, но ничего не подобрал. «Учиться надо было старательнее», — усмехнулся он. Со стороны лиственного леса послышался треск. Кроны закачались, и на поляну, тяжело дыша, выбрался Арно Дажар. Довольно усмехнулся. «Привет, гусар!» Следом появились оба его прихвостня, сжимающие в руках внушительные арясины. «Как мы тут славно столкнулись!» «Да», — согласился Битали и обнажил Бенгиши. Выражение гнусной радости на лице графа обещало ему одно единственное продолжение. Палочку Кро даже не доставал. Он отлично знал, что накопленной в ней силой всё равно не хватит для маломальски заметного воздействия. Граф тоже не попытался прибегнуть к магии. Ограничился мелкой показухой. Дажар вскинул руки, грохнул гром. Театральные эффекты при обнажении клинка были им настолько отработаны, что Арно, видимо, их уже не замечал. Сверкнул меч, Кро поймал его на сомкнутые клинки. Отвёл, скользнул вперёд и... Полетел на наземь от страшного удара поперёк спины. Такого, что на миг перехватило дыхание, а перед глазами заплясали мелкие цветные искорки. Кро перекатился на спину, закрыв грудь клинками. Попытался сказать, что думает, но с губ сорвался лишь слабый стон. «Что-то не так, гусар?» Теперь уже с глумливой усмешкой склонился над ним дожар. «Подонки! Смог выдохнуть битали. «Нет, мой милый месье Кро!» Покачал головой юный граф. «Я никогда не запятнаю часть своего рода подлостью». «Просто здесь, на уроках сэра Ричарда, правила дуэльного кодекса никогда не действовали. И не действуют сейчас. Здесь всё по справедливости. Дворянин встретил полукровку и лупит его палкой, ибо другого серф недостоин. Всё понятно?» «Да». Немного придя в себя, выдохнул Кро. И широким взмахом рук сразу в обе стороны заставил прихвостней до жара отскочить. Он подтянул ноги и встал на колено, нырнул под дубинку уловера. Попытался ударить его снизу вверх в живот, однако заставил лишь отскочить ещё дальше. Развернулся и напал на Лайтона, отмахнувшись от сверкнувшего справа меча. Дубинка оказалась не самым удобным оружием против стремительных, лёгких бемгишей. Лайтон, промазав концом дубинки мимо его головы, бросился бежать. Биттель решил дотянуться до него в длинном выпаде и... и упустил укол сзади. «Месье Кро!» На пустынном чердаке северного корпуса сэр Уоллес поигрывал длинным двуручным мечом. «Я уже заждался. Что же, защищайтесь!» «Вы...» – убит или болела разбитая дубиной спина. Соднил бок. Кровоточил порез вместе месте укола. Однако преподаватель гендерных искусств и не думал проявить заботу. Он обрушил на голову ученика тяжелый клинок. И тому пришлось прикрываться, отводя удар в сторону, отступать. «Да вы что?» Им овладела холодная ярость. Он снова принял на бемгиш удар сверху, позволив мечу соскользнуть в бок рванулся вперед к полностью раскрытому сэру Ричарду, рубанул снизу, как вдруг. Боль в скуле. И он опрокинулся на спину. «Какой сюрприз, месье Кро, не правда ли?» Оскалился учитель. «Оказывается, мечи пригодны даже для ближнего боя». «Проклятье!» Биттли поднялся, отер кровоточащую губу. «Первая кровь, месье Кро! Увы, у нас не дуэль, а потому никаких счетов Продолжим!» Сэр Ричард снова обрушил свой меч сверху. Кро парировал его, скользнул вперед, нацелись стальным полумесяцем в горло. Как вдруг встречный удар опять опрокинул его на спину. Правда, на этот раз Биттеле его заметил. Преподаватель поразил его оголовьем рукояти меча, снизу вверх. Юноша отскочил, взмахнул бемгишами, снова ринулся вперед. Удар сверху, парирование со скольжением вперёд, поперечный выброс клинков и... Поднырнул встречный выпад тяжёлой рукоятью. Клинки рубанули воздух. Сэр Ричард тоже успел отступить. Рассмеялся. «Вы молодец, месье Кро. Быстро учитесь. Оказывается, даже двуручный меч пригоден для ближнего боя, не правда ли? Ваш противник этого пока не знает, но вы уже должны это запомнить. В реальном мире у вас не будет второй и третьей крови». «Только одна, решающая. Продолжим!» На Набитоли снова обрушился клинок. Юноша отвёл его привычным движением, поднырнул, идя на сближение. Прикрылся от удара оголовьем в челюсть, рубанул поперечным. Но учителя там не оказалось. Кроу успел только услышать свист рассекаемого воздуха, повернулся на звук и заметил противника лишь в тот миг, как клинок ударил его по шее. «Голова прыг-прыг и покатилась!» Наклонился к нему сэр Ричард Уоллес. «Если есть опасность того, что вас встретят ударом рукояти, месье Кро, это ещё не значит, что такой удар последует. К нему нужно быть готовым, и не более того. На сегодня закончим. Зайдите конечно к не Неназовичу. Вам явно требуется обезболивающее и примочка на спину. Должен признать, месье Кро, вы неплохой боец, даже для взрослого мага. До завтра». В целительную Биттеле не пошёл сам понимал, что поступает так из пустого упрямства, но все равно не пошел. С полчаса полежал на постели, ощущая, как постепенно слабеет боль в отбитой спине и мысленно проклиная графа за подлость. Откуда только взялась его компания на тихой поляне? Учитель гендерных искусств столь же неприятных эмоций не вызывал. Несколько болезненных ударов от него Кро, конечно, получил, но зато узнал про слабые места в своей обороне и тактики нападения. Такая подсказка в будущем не раз жизнь. Следом мысли юноши перескочили на удивительно высокие отметки, по прочим предметам. Сэр Уоллес, кстати, хоть и похвалил его за умение но ни одного балла не подарил. Биттли поднялся, помахал руками, разминая тело, выдвинул ящик с контрольными, достал тонкую стопку тетрадок. Но угад открыл одну из середины, полистал. На его взгляд в работе все было верно. А на самом деле... «Ты уже здесь?» – выпрыгнул со стороны подоконника Недоморф. «Когда успел? Тебя в зале вроде бы и не было». Получил поблажку. Не стал вдаваться в подробности битали «Сосед, ты можешь показать, где женские комнаты? А то я к их спальням ещё ни разу не ходил». «Да ты что?» – засмеялся на додух. «Уже третий месяц в школе и ни разу к девочкам не бегал. Это и вправду беда. Нужно немедленно исправить. Мне тут кажется, что-то было нужно». Он почесал в затылке, оглядываясь. «Не помню. Ладно, пошли». С самоуверенностью странной для уродца, не сомневающегося в своей будущей вечной девственности, недоморф вывел соседа в коридор. За кабинетом профессора Налаби проник на лестницу, поднялся на полтора витка и вышел в другой коридор, подсвеченный невинно возвышенными гобеленами, с вытканными на них крылатыми феями, волшебными ослепительными лебедями, что громко хлопали крыльями, крутили головами и даже пытались ущипнуть прохожих с летними пейзажами и хороводами вокруг цветущих роз. Поворот, несколько шагов вдоль выходящих во двор окон, и они оказались в небольшой уютной зале, заставленной креслами, диванами и высокими вычурными вазами с цветами. Какая-то из вас мерно журчала. Возможно, там струился декоративный фонтанчик, а может, бил питьевой родничок. Убит или от этого звука моментально пересохло в горле, но где именно течет вода, было неясно. «Дальше нас похотливых не пускают», — развёл руками на додух. «Я сейчас твою Генриету сюда вызову». «Нет, не её», — схватил друга за плечо битали «Я с горамник хотел поговорить». «Ты уже на Рыженькую переключился?» — изумился Недоморф. «Чего ты в ней нашёл?» «Ничего я в ней не искал». Кро почувствовал, что краснеет. «Просто поговорить». «Ага», — утер мохнатую морду на додух. «Поговорить, поискать, чего-нибудь в парке подывай «У тебя только одно на уме». Отмахнулся Биттали. А я с практическим вопросом, сам услышишь. Ну, давай, как звать-то? Всё очень просто. Надодух крутанулся, изобразил малопонятное танцевальное па. Бочком подбежал к огромному портрету, некая из дамы с высокой прической, из которой выглядывали украшенные вуалью жемчужные рожки, с пышным воротником жабо, и в зелёном платье с широкой воздушной юбкой. Вскинул руку и запнулся. Вот проклятие, шляпа нужна. Или хоть шапка какая-то. Забыл совсем. Я же говорил, взять что-то нужно. Шляпа? Кро почесал нос. Прошёлся между вазами, сорвал синий цветок, полевого василька. Ткнул в него палочкой. Труньо. Цветок тут же вырос до размера в широкополой мушкетёрской шляпы. Только ради тебя. Но если кому расскажешь... Надодух погрозил Кро кулаком, насадил гигантский цветок себе на макушку и тут же сдёрнул махнув резными лепестками по самому полу и склонившись в глубоком поклоне не будет ли так любезно глубокоу уважаемая сеньора снизойти к мольбе преданного своего слуги поднимитесь и дрогнули руки на поясе женщины чего вы желаете от моей милости умоляю вас сеньора призовите сюда сеньориту аниту урожденную горамник я узнаю здесь ли она и дальгу извольте подождать руки женщины вернулись на прежнее место И она замерла. «И что теперь?» Не понял битали «Сейчас подойдёт». Недоморф посмотрел на него. На даму. Сообразил. «А, ты думал, она уйдёт? Так это не портрет, она не двигается. Эту испанку когда-то давно сделали в качестве пособия для обучения хорошим манерам. Потом манеры изменились. Вот её в качестве привратницы и повесили. Рыжая тебя слышала, не беспокойся. Это сеньора, как директорский свисток. Вызов передаёт мгновенно». «Не меня, тебя». — поправил Кро. — Её! — указал через плечо большим пальцем на портрет недоморф, и тут же получил веером по голове. — Что вы себе позволяете, Дон Хуан? — Работает! — пригнувшись, отскочил на додух. — Интересно, с кого такую вредную рисовали? — Что ты сказал? — Откуда взялась рыжая Анита, всё ещё одетая в спортивный костюм, Кро не заметил. — Я про неё! — указал пальцем на сеньору с веером недоморф, и быстрым движением откинул за вазы цветочную шляпу. «Синьорита Даллорес к сиргу», – без малейшей запинки сообщила Гарамник. «Говорят, она была воспитательницей профессора Бронта. смертный После её кончины директор заключил её душу в этом портрете». «Это была кара или выражение благодарности?» – не понял Кро. В этот раз девушка заколебалась, но быстро взяла себя в руки и вздёрнула бледный подбородок. «Зачем вы меня звали?» «Вот», – показал пачку контрольных биттали. «Ты не посмотришь их хотя бы бегло?» Они все на 6 и 7 баллов. Хочу знать, это правда или... Или их тоже забыли посмотреть, как на дальномирии. Внимательно проверять не обязательно, просто посмотри. Поверхностно. Ты ведь сразу поймёшь, если там нестыковки. Всего десяток работ. Глянешь?» они Анита колебалась опять всего несколько мгновений. Потом решительно выхватила тетрадки и бухнулась на ближний диван. «Ладно, давай, узнаем, что у нас за отличники плодятся». Она требовательно вскинула руку. «Пиро дайте». «Пиро?» Переглянулись кроя недоморф. «Даже об этом не подумали». Она отмахнулась, извлекла палочку. «Циус, это что, метаморфизм? Хм. Нет среди них змей и ящериц, только теплокровные. Сам ты кровосос, молоком их выкармливают». горамник быстро и уверенно тыкала в страницы кончиком палочки, оставлявшей на бумаге коричневые подпалины. «Причём тут лунный свет, астрономическое полнолуние. Это же не зелье на красоту». «Ничего себе, ляпнул Откуда ты это взял?» Она захлопнула тетрадь, взялась за другую. «Ну вот, на первой же строке. Матрицы считают по диагоналям, а не уравнениями. Привет!» Вырвалась из-за портрета запыхавшаяся и порядком взлохмаченная Генриетта. «Ты приходил?» «Да он и сейчас здесь!» – любезно сообщил Недоморф. «Уроков ему мало. Решил доп. занятия поискать». «А что случилось?» «Я попросил Аниту проверить мои старые контрольные». Объяснил девушке Кро. «Странными они мне кажутся». «Трояк максимум». Откинула математику горамник и взялась за следующую тетрадь. «Она придирается». Понизив тон, сказала Вентенуа. «Если начну придираться, вообще минус получится». Не поднимая головы, парировала отличница. «Кто тебе сказал, умник, что у русалок есть хвосты? Сказок Андерсона начитался». «Разве нет?» Удивился Биттеле. «Хвосты имеют лишь морские девы. Ондины». Они же на латыни – филяроны, а на арамейском – мимозины. Русалок же отличить от женщин при поверхностном взгляде сложно, чем они и опасны. Два балла только чтобы не обвинили в предвзятости. А это контрольное по зелеварению? Ой, мамочки, Генриетта, ты знаешь, где он берёт миндальное молоко? Подумаешь, мелочи. пожала плечами в антонуа. Ага, мелочь. Коровье молоко вместо мытного настоя. То есть слабительное вместо средства для снижения веса. Хотя, конечно, некоторое сходство в эффекте проявится.